Глава тридцать третья Бриан застыл, пораженный решением отца. Не такого ответа он ждал от него. Принцу сначала показалось, что между ними установилось некое взаимопонимание. Но, увы, отец еще раз доказывал, что он прежде всего король, а не родной человек. Разочарование было настолько сильно, что принц на миг прикрыл глаза, чтобы не выдать тоску, раздирающую его душу. а когда поднял веки, столкнулся с ним мигающим взглядом голубых глаз, так похожих на его собственные. «Я не прошу прощения, ваше величество», — выдавил он из себя, «и не жалуюсь на участь. Понимаю, что бастард не имеет прав и власти, но я хочу защитить ту, которая не раз спасала меня от смерти и согласен отправиться в изгнание, жить простой жизнью, воевать на границе. Только не трогайте Агнесу». «Значит, ее зовут Агнеса». «Красивое имя!» — король задумчиво потер подбородок, помолчал, потом вдруг с силой сказал. «Но, сын! Задуши в себе чувство благодарности на корню! Оно недостойно будущего правителя! Все граждане этой страны и наши подданные! Они и должны жертвовать собой ради нас!» «Будущего правителя?» — усмехнулся Бриан, думая, что он ослышался. «Он самый последний человек, кто может претендовать на трон!» Тебе нет ни капли гордости. Ты не стремишься занять трон, не хочешь бороться за право стать наследным принцем. Вопросы отца уже сали, сбивали с мысли. Всё, что Брян хотел сказать королю, вдруг вылетело из головы. Это место занято люцией, мы брат не уступит его никому. Что ж, ты прав. Он стал наследником по старшинству, а не по достоинству. Король с хрустом скрестил пальцы. Но я наблюдаю за всеми своими детьми. И решение тоже буду принимать сам, когда выберу достойного преемника. Разговор все больше уходил в сторону и шокировал, пробуждая надежду. Еще ни разу отец не говорил с Брианом, как с вероятным претендентом на престол. И женить бы на дочери премьер-министра заиграла новыми красками. А что, если она не имеет отношения к Люцию? Все организовал сам король. Бриан встряхнулся. «Так можно додуматься, дьявол знает до чего». Но моско прямо наводняли воспоминания. Вот король навещает Элену, говорит сыну, что заботится о нём. Что же получается? Он, Бриан, думая, что воевал с Люцием, разрушал планы короля, принцу прямо под желгубы. Он был не согласен с таким положением дел. Пусть тайные интриги останутся в королевском семействе и пройдут мимо него. Он смело посмотрел прямо в глаза отцу и сказал: "Я отказываюсь от борьбы. Позвольте забрать Агнессу с собой, и вы больше никогда о нас не услышите. То есть ты не хочешь, чтобы девушка свидетельствовала в твою пользу. Я не хочу, чтобы она приходила во дворец. Её здесь ждёт только смерть. Но он не сказал о коварстве Люции, понял, что бесполезно. Наследник успел первым донести вести, подать её под своим соусом. Брян, ты забываешься. Король встал, размял ноги, ещё раз щёлкнул пальцами. Мой дворец не могила для невинных девиц, но преступникам не будет пощады. Вы не томыщите врагов, отец. Приан с трудом произнёс это слово, оно долго каталось на языке, оно не желало срываться. Перед ним не было отца, был жестокий правитель, не готовый выслушать правду и пойти на уступки даже собственному сыну. Вот я и хочу разобраться. Жду тебя с девушкой и доказательствами завтра с утра. Рано утром я с войском выезжаю на войну. По времени денёк, а сейчас мне пора на совет. Король сделал два шага и исчез за ширмой. Вскоре затихли его шаги, Бряна остался в полном недоумении. Разгадать замысел короля, искушённого в хитрох интригах, ему было сложно. В комнату заглянул Джагет. Ваше высочество, пора. Я должен пойти на совет. Не должны и там справиться и без вас, но Ваше высочество, последуйте мудрому решению короля. Поверьте, он не стал бы столько времени тратить на разговор, если бы был не заинтересован в вас. Но Люций. Его величество получает новости не только от шпионов наследника. Во дворце есть и другие и глаза и уши. Джагет внёс ещё большую сумятицу в думы принца. Он вышел во двор в сопровождении распорядителя, добрался до дворцовых ворот. Там его уже ждал Ворон. Брем скачил на коня и поскакал к таверне, где оставил Агнессу. Думай, думай, думай, выбивали дробь копыта скакуна, но мысли разбегались. От открывшейся внезапно перспективы кружило голову. Прежние планы вдруг отодвинулись, показались второстепенными. К таверне он подскокал уже поздно ночью. Ворота были закрыты. Принц стал яростно колотить по ним, словно именно в них увидел главного врага. Кто там? поинтересовался заспанный голос. «Принц этой страны! Открывайте немедленно!» Створка слегка отодвинулась, и в щели показался блестящий глаз. «Докажите!» Принц вытащил королевские ромб и сунул слуге под нос. Кто-то несколько секунд молчал, потом шире распахнул ворота. «Где хозяйка? Живо ко мне!» Хозяйка уже бежала навстречу с перекошенным от испуга лицом. «Ваше высочество, вы удостоили честью мою скромную обитель!» «В какие комнаты ты поселила моих людей?» «Девушки ночуют в дальней коморке на втором этаже, а мужчины рядом с ними. Больной невесте помощь оказали, лекарь приходил. Я вас провожу». «Девушке?» — удивился принц. «О чем это она?» Закралось подозрение, что хозяйка его перепутала с кем-то. Но она шла впереди и рассказывала, в каком тяжелом состоянии была рыженькая девушка. И сейчас, после перевязок, отваров и лекарств, она спит как младенец». Они поднялись по скрипучим ступенькам, прошли по галереи, свернулись за угол, и тут дорогу им преградили. В темноте невозможно было разглядеть лицо, но мужчина стоял в боевой стойке, выставив вперед меч. Бриан тоже схватился за оружие. «Что вы, что вы!» — замахала руками перепуганная хозяйка. «Здесь его высочество!» «О, боги, наконец-то!» — воскликнул противник голосом Регула. Бриан обрадовался другу, едва сдержал порыв обнять по-братски. ограничился похлопыванием по плечу. На голоса из комнаты вышел Эдгар, молча поклонился принцу. "Приготовьте побольше горячей воды", приказал Регул. "Его высочеству нужно помыться". Они втроём проводили взглядами хозяйку, которая побежала к печке. Брен повернулся к помощнику. "Покажи мне комнату Агнессы. Девушки уже спят. Покажи". Принц тихо отворил дверь, прислушался к звукам и сразу уловил лёгкое дыхание. Вот кто-то пошевелился заскрипело ложе. Кто здесь? спросила Агнесса. Я, ответил он. Сказал и отшатнулся. Его смял, сдвинул с места, прокинул ураган лёгкого девичьего тела. Дикарка бросилась к нему на шею, обняла крепко-крепко, прижалась и всхлипнула. Кто-то застонал в дальнем углу принц Напряксия. Это ли я, прошептала Агнесса. Ей очень плохо. Брян взял в ладони почти невидимое восьмее лицо. Лишь зелёные светящиеся глаза служили ориентиром, и нежно поцеловал раскрытые губы, пахнущие мятой. Ты поедешь со мной на войну, ведьмочка, спросил он. Хоть на край света, мой принц. Они стояли, прижавшись друг к другу несколько секунд. Никто не хотел первым расцеплять объятия. Брент чувствовал, как тонет в аромате любимой женщины. Он пробивался даже сквозь запах пожара, пропитавшей одежды и волосы Агнессы, волновал, тревожил, лишал покоя. Мне нужно идти, наконец вымолвил принц с сожалением расцепив руки. Да, иди, тихо ответила девушка, погасив глаза опущенными веками. Не хочу. Понимаю тебя. Мы же не расстанемся теперь, спросил с замиранием в сердце. Казалось, между ними двумя всё ясно без лишних слов, но всё же. Ни за что. Я пошёл. Ещё секунду. Принц, уже шагнувший к двери, снова прильнул к сладким губам. Он не понимал, что творится с его телом. Никогда раньше он не испытывал подобного притяжения, даже думал, что сумел тренировками и боями усмирить свои желания и плоть. Лея пошевелилась и застонала. Это стало сигналом для влюбленных. Они отпрянули друг от друга. Агнесса бросилась к подруге, принц быстро покинул комнату. «Как там девушки?» — спросил Регул. По его обеспокоенному лицу Бриан понял, что интересует помощника только рожеволосая невеста. — Постанывает, но спит. — Это хорошо, — вздохнул Регул. — Как вы? Удалось что-то доказать на совете? — Я на совет не попал. Они втроем сели на ступени лестницы. Бриан рассказал о трудном разговоре с отцом. Воин, ставший на время ангелом-хранителем Агнесы и не до конца посвященный в проблемы принца, лишь удивленно качал головой. — Что теперь делать не знаю, — сетвал принц. — Не хочу приводить Агнесу во дворец. Несмотря на заверения короля, не верю, что этот визит закончится добром. Ваше высочество, вы хотели на рассвете выступать в поход, тихо напомнил Эдгар. Передумали? Нет, я не буду отменять свои планы, решительно встал принц. Ярмарка невест закончилась, солдаты выбрали себе жон, пора отправляться в путь. Он легко сбежал по ступеням, заметив хозяйку, размахивавшую фонарём и звавшую его. Регул бросился за ним. Ну как же его величество, неповиновение чревато последствиями. Какими? Принц пожал плечами. Я еду на войну. Если меня посадят в темницу, кто будет защищать страну? Изнеженный балами и красотками люций? Отец не дурак, понимает это. Он посмотрел на воина. Эдгар, друг, останься на посту. Бренн погрузился в бочку с тёплой водой и с наслаждением закрыл глаза. Длинный день наконец-то закончился. А о том, что ждет впереди, не хотелось даже думать. «Что будем делать с девушками?» Регул разложил на скамье чистую рубашку и штаны, добытые из седельной сумки принца, и теперь ждал ответа. «Откуда взялась вторая невеста?» — поинтересовался Бриан. «Это подруга Агнесса, я спас ее от гибели. Над ней измывался наш второй брат. Так как она отказалась его ублажать в постели и избил до полусмерти». Регул судорожно вздохнул и продолжил. прыжок ей груть мерзавец сломал рёбра и пальцы на руке. Регул говорил надрывно, едва сдерживая эмоции. Его руки так сильно скрутили ткань рубашки, что та затрещала. Сволочь, стервец, процедил сквозь зубы принц. Лию бросили умирать на соломе в амбаре. Ни один солдат не согласился взять её в жёны, если бы не Агнесса. Помощник дёрнул рубашку, и она разлетелась на две части. Он растерянно посмотрел на руки, словно не понимая, что сделал. "Ты оставил меня без одежды", упрекнул его Брайан. Но сказала Таи лишь бы что-то сказать. Его самого переполняла ненависть к жестоким братьям, к их безмерной власти и безнаказанности. А Регулт тем временем рассказывал, как Агнесса спасла подругу. Пожар начался внезапно, со всех сторон одновременно, будто кто-то намеренно поджог амбар, чтобы скрыть следы жестокого обращения с девушками. "Ваше высочество!" вскрикнул он. "Я не согласен с вами, простите". "Ты это о чём?" Принц выбрался из воды, растёр тело большим куском ткани, натянул штаны. Я считаю, нельзя спускать наследнику такое преступление. Думаешь, это он? Сомневаюсь. А я нет. Иначе как ещё он мог прикрыть грешки знати? Люций раньше устраивал развлечения с невестами, но никогда не опускался до убийства, возразил принц. Он абсолютно равнодушен к бедным девушкам. Да, раньше ему всё сходило с рук, но не сейчас. А что изменилось сейчас? Брен внимательно посмотрел на помощника и увидел горе, написанное на его лице. «Вы?» «Я?» «Да, в этот раз именно вы сорвали ночный праздник. Вспомните, стрелок на крыше явно покушался на вас, а заказчик один, наследник. Не удивлюсь, если того стрелка уже нет в темнице. Думаешь, его отпустили?» «Скорее всего, убили, чтобы Петрус не развязал ему язык пытками». Брен нахмурился. «Зря он послушался отца и не пошел на совет». Теперь сомнения терзали его душу. Опять ситуация складывалась против него. Или ее таковой хотели поддать королю. А еще он вспомнил такого же человека в черном, который убил в постоялом дворе лекарку. Вероятно, Люций хотел действовать наверняка и подослал несколько убийц. И все покушения провалились. Счастливая звезда или... «Регула, как ты узнал о стрелке на крыше?» Вдруг вспомнил Бриан. «Сам увидел». — Нет, Агнеса подсказала. По ее наводке я все время смотрел наверх. — Агнеса? — новость удивила. Получается, что девушка дважды спасла его от гибели. Но чего Люций так боится, что потерял осторожность? Ответ лежал на поверхности. И после встречи с отцом Бриан прекрасно его понял. Видя поведение и жестокость старшего сына, король изменил свое отношение к наследнику. И Люций это почувствовал. Седрик был слишком глуп, значит, следующим кандидатом на престол стал он, Брян. Вот наследник решил подстраховаться и убрать соперника. Оставшись единственным претендентом, он получит абсолютную власть и сместит старого короля с трона. Принц размышлял и всё больше убеждался в правоте своих догадок. Он встряхнулся. Говори тише, если кто-то услышит твои слова, их посчитают заговором против короны. Я больше не могу молчать, не могу. И что ты предлагаешь? Протест? Его величество должен знать о злодеяниях, которые творятся в его государстве. В поход мы отправимся, но не на рассвете, а после того, как расскажем обо всём королю. Тогда сделаем так. Брензе шептал на ухо помощника, и тот просветлел лицом от радости. Да, только так. А там будь что будет. Я с вами, Ваше высочество. До рассвета никто не прилёг. Сначала заговорщики обсуждали план втроём, потом принц приказал вызвать командиров своего войска. Они когда-то присягнули ему на верность, но он не хотел без их согласия браться за такое грандиозное дело. Сила армии не в мозгах полководцев, не в умении строить грамотные тактики и стратегии, а в силе сплочённости полководцев, способных поднять на бой своих солдат. Это Брайан понимал, как никто другой, и мог доверить товарищам по оружию не только любимую женщину, но и свою жизнь. В кухне таверны развернулся настоящий совет. Командиры горячо спорили, двигали фигурки подразделений по карте, разложенной на столе. Бедная хозяйка заглядывала в помещение, ловила яростный взгляд и исчезала. Наконец всё было готово. Брян встал, с хрустом расправил плечи, потянулся. В горящих глазах командиров светился боевой дух. Вперёд поднял кулак принц. Вперёд, ответил дружный хор голосов.